Весною, когда дикая растительность покрылась цветами, когда мальвы разлили вокруг прудов свой нежный запах, а ласточки наполнили движением и звуками воздух и недосягаемые в верхушке башен, местность приняла вид бесконечного величия и сблагоухала опьяняющими ароматами. Далёкие голоса стада и собак стали чаще пробуждать эхо развалин, и жаворонок по утрам начал распевать нежные песни, похожее на кантаты богу. Даже самые стены монастыря украсились свежей листвою. Румянкая стеница разрослись великолепными ярко-зелёными кустами во влажных расщелинах. Яркий желтый фиоль благоухал под основам здания, а в саду на нескольких столетних, поросших мхом и уцелевших от разгрома деревьях появились белые и розовые завизи. Всё, кончаясь даже массивными замшившимися столбами, покрылось ковром самых роскошных оттенков, кончаясь самой микроскопической былинкой, всё блестало яркими красками. Я изучала тайны всей этой животной и растительной жизни и думала, что моё воображение уже поглощено анализом. Но становясь всё более прекрасной и молодой, природа заставила меня почувствовать своё могущество. Она издевалась над моими горделивыми работами и покорила это ретивое всеведение, которое я приписывала исключительно науке. Огромное заблуждение думать, что наука заглушает удивление и что взор поэта угасает по мере того, как натуралист открывает всё более широкие горизонты. Анализ, разрушавший столько верований, открывает также новые верования при помощи света. Наука открыла мне сокровища в то самое время, как похитила у меня иллюзии. Следовательно, моё сердце, ничуть не обденев, лишь обновилось. Блеск и аромат весны, возбуждающее влияние мягких солнечных лучей и свежего воздуха, эта невыразимая симпатия, овладевающая человеком в то время, как земля работает изо всех сил и словно распространяет жизнь и любовь из всех своих пор. Всё это повергло меня в новые мучения. Я почувствовала всю остроту беспокойства. Мне стало казаться, что я возвращаюсь к жизни и могу ещё любить. Вторая молодость, более пылкая, чем первая, заставляла мою грудь биться с неизведанной силой. Я была испугана и вместе обрадована происходившим во мне и отдавалась этому приятному усыплению, не зная, каково будет пробуждение. Скоро вместе с размышлением вернулся испуг. Я припоминала ужасное несчастье моего существования. То разочарования прошлого делали меня неспособной доверчиво относиться к будущему. Мне всего приходилось бояться: людей, вещей и, главное, саму её себя. Люди меня не поняли бы, а вещи беспрестанно оскорбляли бы, потому что я никогда не могла бы подняться или спуститься до уровня людей и вещей. И потом скука настоящего овладевала мною, И давила меня всей своей тяжестью. Да и суровое, поэтическое и прекрасное уединение казалось мне страшным в некоторые дни. Обет, добровольно державший меня в этом уединении, представлялся мне в виде ужасной необходимости. Я страдала в этом монастыре без окон и дверей, и испытывала те же муки, какие должен испытывать отшельник, сидящий за рвами и решётками. В этом чередовании желания и страха В этой кипучей борьбе моей воли с самой собой я тратила мою силу по мере того, как она возобновлялась. Я испытывала усталость и безнадёжность опытности, ни к чему её не прилагая. Когда потребность действовать и жить становилась уже слишком сильной, я позволяла ей овладевать мною до тех пор, пока она не истощалась. Целые ночи проходили в работе подчинения. Лёжа на могильных камнях, я заливалась беспричинными и беспредметными слезами, источник которых таился в скуке опустошённого сердца. Часто гроза и дождь заставали меня внутри открытой капеллы, и я ставила своим долгом выносить этот дождь и надеялась, что он облегчит меня. Порой наступавший день заставал меня измученной усталостью, бледную, как заря, и смокшую, немевшую сил приподнять мои густые волосы, по которым текла вода. Нередко ещё успокоения я начинала кричать от страдания и злобы. Ночные птицы, испуганные мною, отвечали мне диким карканьем. Звуки, повторяемые каждой кровлей, потрясали старые развалины, и звёздка, падавшая сверху, как будто грозила разрушением всего здания над моей головой. О, как я тогда хотела, чтобы это случилось. Я удвоевала свои крики, и стены отвечали мне ещё более ужасным и более раздирающим голосом, так что казалось, они населены легионами осуждённых, которые отвечали мне и соединялись со мной в проклятиях. За этими ужасными ночами следовали мучительные дни тупого отцепинения. Когда мне удавалось заснуть наконец на несколько часов, какое-то глубокое отупение владевало мной, при пробуждении и делала меня неспособной на целый день интересоваться чем-нибудь и напрягать волю. В эти минуты моя жизнь была похожа на жизнь монахов, огрубевших в силу привычки и подчинения. Я медленно ходила в течение определённого времени, я пела псалмы, звуки которых обоюкивали моё страдание, но смысл ни одного слова не доходил до моей души. Мне нравилось сажать цветы в расщелинах, где их корни находили лишь голый песок. Я ходила любоваться на работы ласточек и защищать их гнёзда от нападений воробьёв. Тогда всякий отзвук человеческих страстей сглаживался в моей памяти. Я машинально и по привычке ходила вдоль той добровольной границы, которую очертила себе на песке, и мне вовсе не хотелось перейти за неё, как будто за этой чертою не существовало никакого мира. Были у меня также дни спокойствия и глубоко прочувствованной рассудительности. Религия Христа, которую я создала согласно моему уму и моим потребностям, разливала надо мной мягкость и истинным бальзамом врачевала раны моей души. Действительно, я никогда особенно не заботилась установить в моих собственных глазах степень божественности человеческой души. Позволяет ли эта божественность называться людям пророками? полубогами и искупителями. Бахус, Моисей, Конфуций, Магомед, Лютер совершили великие миссии на земле и дали сильные толчки человеческому уму в течение веков. Были ли эти люди, мыслями которых мы думаем, которыми мы живём теперь, похожи на нас? Эти колоссы нравственное могущество которых создало общество, не обладали ли более исключительной, более чистой, более небесной натурой, чем мы? Если не отрицают Бога и божественное влияние на развитие человеческого ума, то имеют ли право отрицать его лучшие творения и не признавать их? Тот, который родился среди людей, жил без слабостей и без греха, тот, который дал Евангелие и переделал нравственность человека на длинную вереницу веков, разве того действительно нельзя признать сыном Божьим? Бог нам посылает одного за другим людей могущественных в возле и людей могущественных в добре. Высшая воля, управляющая вселенной, когда захочет заставить сделать ум человеческий огромный шаг вперёд или назад на какой-нибудь части земли, может, не дожидаясь хода веков и запоздалой работы естественных причин, совершить эти быстрые реформы рукою или словом человека, созданного исключительно для этой цели. Так явился Христос и своей обнажённой, запалённой ногой раздавил золотую диадему фарисеев. Он сломал старый закон и принёс будущим векам свой великий закон спиритуализма, необходимый для того, чтобы пересоздать ослабевшее поколение. Он, как гигант, вступил в историю человечества и разделил её на двое: царство чувства и царство мысли. Он уничтожил своей рукой Всё животное могущество человека, он открыл его уму новый путь, огромный, необъятный, быть может, вечный. Если вы верите в Бога, то не станете ли вы перед Иисусом на колене и не скажете ли: "Это есть вера, которая была с Богом при начале веков, он сошёл от Бога и вернётся к нему. Он всегда с ним, сидит по его правую сторону, потому что он искупил людей". Бог, который послал с неба Иисуса, Иисус, который был Богом на земле, и Дух Божий, который был в Иисусе, который замещал пространство между Иисусом и Богом, не есть ли Троица простая, нераздельная, необходимая для существования Иисуса и его царствования? Каждый человек, который верит и молится, каждый человек, которого вера ставит в единение с Богом, Не носит ли он в себе отражение этой таинственной Троицы, более или менее ослабленной вследствие силы откровений Духа небесного духу человеческому? Душа, порыв души к несозданной цели, и таинственные цели этого высокого порыва, всё это не есть ли Бог, открытый в трёх различных видах: силы, борьбы и победы? Этот тройной символ божества, разлитый во всём человечестве, мог быть создан в единый раз во всём великолепии и полноте между Иисусом, Отцом Вселенной, и Святым Духом, изображённым в католической вере в виде голубя, чтобы обозначить, что любовь есть душа вселенной. Эти мистические аллегории для меня смешны, возразила Пульхерия. Так вот, каковы вы чистые души, полные благоухания? Вам необходимо, видите, комментировать великую книгу обновления. вам необходимо подвергнуть священное слово рассмотрению вашей горделивой философии и когда в силу мелочности вы достигнете того, что можете придать смысл вашему выбору божественных тайн, вы соглашаетесь преклониться пред новой верой, которую вы объяснили себе и переделали по вашему усмотрению. Ведь это выходит, что вы преклоняетесь перед вашей собственной работой. Сознайтесь в этом, Лелия. Я не буду пытаться отрицать это, сестра моя. но что до того, если это единственный способ нашей веры и надежды. Счастливы те, которые могут подчиниться букве без помощи разума. Счастливы чувствительные и безумные мечтания, которые покоряют разум подчинению букв. Что же касается меня, то я находила в рифмах и эмблемах этого культа небесную поэзию и источник вечного размягчения. Форма и расположение католического храма, несколько театральное убранство алтарей — Великолепие священников, пение, ароматы, интервалы сосредоточенности и тишины, эти чудные кантаты, которые суть отблеск языческих идолов, среди которых родилась церковь, всё это возбуждало во мне уважение каждый раз, когда мною овладевало беспристрастное настроение. Мой монастырь был расположен в отдажённой и пустынной местности. Но однажды, блуждая среди развалин, я нашла Нечто вроде подвала, который, благодаря тому, что был загромождён большими камнями, избег разрушения времени. Очистив себе дорогу среди обломков, заслонявших его, я достигла узенькой и тёмной лестницы, ведущей в маленькую подземную келью, которая сохранилась во всей своей неприкосновенности. Крыша этой кельи была так прочно сделана, что устояла под напором огромных осколков здания. Сырость пощадила живопись, и у дубового резного аналоя виднелась тёмная одежда священника, как будто только вчера забытая тут. Я подошла и нагнулась, чтобы рассмотреть. Тогда я различила под складками льняной и атласной материи фигуру стоявшего на коленях человека. Его голова, наклонённая над скрёщёнными руками, была скрыта под чёрным капюшоном. Он казался погружённым в такое глубокое, такое величественное сосредоточие, что я отступила, поражённая суеверием и ужасом. Я не смела сделать ни одного движения, так как наружный воздух, ворвавшийся вместе со мной, шевелил пыльными одеждами, и мне казалось, что этот человек шевелится, что он сейчас встанет. Возможно ли допустить, чтобы этот человек мог пережить своих братьев, чтобы Он мог существовать тут 30 лет в этих подземельях, глубины которых я и не подозревала. Одну минуту я верила этому и, боясь прервать его размышления, стояла неподвижно, скованная уважением, думая о том, что сказать ему, и была готова уже удалиться, не осмеливаясь с ним заговорить. Но по мере того, как мои глаза привыкали к темноте, я стала различать, что плоские складки материи веселе на высохших и угловатых членах. Когда я поняла окружавшую меня тайну, я с уважением положила руку на эту священную голову. И едва дотронулась я до капишона, как он рассыпался как пыль, и моя рука встретила холодный и сухой человеческий череп. Было нечто страшное и в то же время великое в этом черепе монаха, на котором ветер ещё колибал пряди седых волос и борода которого клочками прилипла к рукам, сложенным под подбородком. Некоторые подвалы, в которых находится много селитры, нередко могут высушить тело и сохранять его в течение нескольких веков. Найдено было немало трупов уцелевших от разрушения в силу этих естественных влияний. Желтая и прозрачная, как пергамент, кожа прилипает к сухим, отвердевшим мускулам, складки губ прилипают к блестящим зубам, ресницы обрисовывают тусклые бесцветные глаза, черты лица сохраняют суровое и спокойное выражение, гладкий лоб имеет в себе какое-то мрачное величие, и все члены сохраняют форму, какую имели в ту минуту, когда их застала смерть. Эти грустные останки человека носят на себе характер величия, которого нельзя отрицать, и наблюдая их внимательно, пробуждение не кажется невозможным. Останки, представшие моим глазам, являли собою нечто более высокое, благодаря месту, в котором я их нашла. Этот монах, умерший без конвульсий и агонии, в спокойную минуту молитвы, казался мне окружённым ореолом славы. Что же происходило вокруг него в его последние минуты? Был ли он осуждён на наказание за какой-нибудь благородный проступок, в то время как его безжалостные братья пели гимн смерти над его головою? Это предположение разлетелось, когда я заметила, что одна сторона подземелья не была замурована и что это место, посвящённое культу, не имело ничего общего с тюрьмой. так значит, гроза революции застала мученика в его келье. Он спустился туда быть может, услышав крики озверевшей толпы, чтобы избегнуть поругания или принять последний удар на ступеньках алтаря. Но не было следа ни одной раны, которая подтверждала бы, что это было так. Я остановилась на предположении, что разрушение главной части здания под напором победителей отрезало ему путь к выходу, И что он принуждён был покориться своей судьбе. Он умер без мучений, быть может, с радостью в эти ужасные дни, когда смерть была благодеянием даже для неверующих. Он отдал свою душу Богу, распростёршись перед крестом и молясь за своих палачей. Эта реликвия, это подземелье, это распятие сделались для меня священными. Под эти тёмные и холодные своды я часто ходила, усмирять пылкость моих мечтаний. Я прикрыла новой одеждой священный прах монаха, я каждый день становилась подле него на колени. Нередко я говорила с ним вслух, рассказывала ему о моих муках, как товарищу по изгнанию и страданиям. Я исповедовалась перед ним, поверяла ему мучения моей души, умоляла его стать между небом и мною, чтобы примирить нас. И нередко в моих сновидениях я видела его проходившим мимо моего жалкого ложа, подобно видениям Иова, и слышала, как он шептал неуловимым, словно ветерок, голосом слова ужаса или надежды. Я любила также в этой подземной келье белое мраморное распятие, укреплённое в глубине ниши, на которое прежде вероятно падал свет сквозь отверстие наверху. Теперь это спираль обсыпалась Но несколько слабых лучей всё ещё проникало между камней, нагороженных снаружи. Этот слабый, трепещущий свет придавал удивительную грусть бледному челу Христа. Я охотно любовалась этим поэтическим и страдающим символом. Что может быть на земле трогательнее изображения физической муки, освящённой выражением небесной радости? Может ли существовать мысль выше этой? Может ли быть эмблема глубже, чем этот бог-мученик, залитый кровью и слезами, воздымающий руки к небу? О образ страдания, распятый на кресте и возносящийся подобно молитве, подобно дыму кодильному от земли к небесам, очистительная жертва страдания, окровавленная и обнажённая, поднимающаяся к престолу Создателя, радостная надежда. символический крест, на котором распростёрты члены изломанные мучителями, от терновый венец, ранящий голову, светилище разума, роковая диадема, возложенная на могущество человека. Как часто я призывала вас, как часто я простиралась перед вами. Моя душа часто распиналась на этом кресте, она часто истекала кровью под этим терновым венцом. она часто обожала под именем Христа человеческое страдание, возобновлённое божественной надеждой, отречение, то есть принятие жизни человеческой, искупление, то есть спокойствие в агонии и надежда в смерти. Вторая зима прошла менее спокойно, чем первая. Терпеливая покорность, с которой я прежде старалась сделать моё уединение возможным, Для существования и лишения, которым я подвергала себя, сделались мне тяжелы на следующий год. Беспечность и грёзы лета изменили направление моего ума. Я чувствовала, что сделалась сильнее, но зато и раздражительнее, более чувствительна к страданию. Я принимала его с меньшим спокойствием и в то же время не так старательно избегала его. Все строгости с такой радостью предписанные себе раньше, теперь мучили меня. Я не находил уже в них того горделивого сладострастия, которое поддерживало меня прежде. Дни стали так коротки, что я должна была лишать себя мечтаний на террасе и просиживая длинные вечерние часы в моей келье, слушала завывание ветра. Часто утомлённые усилиями, которые я делала, чтобы отдалиться от внешних предметов, не в силах сосредоточиться на науке или урегулировать свои размышления, Я поддавалась грусти внешних впечатлений. Сидя в амбразуре моего окна, я смотрела, как луна медленно поднимается над покрытыми снегом крышами и отражается в ледяных сосульках, нависших над прозрачными орнаментами монастыря. Эти холодные и светлые ночи имели в себе что-то такое грустное, о чём нельзя даже составить себе понятия. Когда ветер стихал, мёртвое молчание воцарилось над аббатством. Снег беззвучно падал с верхних ветвей старых ив и молчаливыми хлопьями осаживался на нижние. Можно было встряхнуть все засохшие стволы на дворе, не пробудив ни одного живого существа, не услышав ни свиста ящерицы, ни шороха насекомого. В этом мрачном уединении мой характер изменился. Покорность превратилась в апатию, деятельность мысли превратилась во что-то беспорядочное. Наиболее отвлечённые, смутные, страшные идеи попеременно чередовались в моём мозгу. Напрасно я старалась прийти в себя и заставить себя жить настоящим. Какой-то туманный призрак будущего смущал все мои мечты и мучил мой рассудок. Я говорила себе, что будущее должно иметь для меня уже знакомую форму, что я должна его принять, не иначе как устроенным мною же самой. что оно должно быть лишь продолжением того настоящего, которое я себе создала. Но скоро я убедилась, что настоящее не существует для меня, что моя душа делает лишь напрасные усилия, заперется в этой тюрьме, что она всегда блуждает вне её, что ей нужна вся вселенная, и что она исчерпала бы вселенную в тот же день, как получила бы её. Я заметила наконец, что всё занятие моей жизни состояло лишь в том, что я возвращалась к потерянным радостям или к радостям ещё возможным. То чего я искала в уединении, меня пугало. Над дне его кубка, как и везде, я нашла горький осадок. В конце знойного лета мой обед окончился. Я ждала приближения срока с удовольствием и ужасом, так что в конце концов это значительно колебало моё здоровье и рассудок. Я ощущала невероятную потребность в движении. Я пылко призывала жизнь, не помысли о том, что слишком много жила и что страдаю именно от этого излишества жизни. Я спрашивала себя, могу ли я найти в жизни нечто ещё неизведанное мною? Где те удовольствия, которых я бы ещё не изведала? Где те вервы, которые не разлетелись бы пред моим строгим анализом? Неужели же я пойду просить у людей спокойствия, которого я не могла найти в уединении? Могут ли дать они мне то, в чём мне отказал Бог? Если я ещё раз опустошу моё сердце напрасной мечтой, если я покину это уединение, на которое осудила себя, и вновь разочаруюсь, то где найду я потом убежище против моего отчаяния? Какая религиозная или философская надежда улыбнётся мне или успокоит меня? Когда я проникну в самую глубину моих иллюзий, когда я получу полное и неопровержимое доказательство моего ничтожества. А впрочем, говорила я о себе ещё. К чему служит уединение? К чему служит размышление? Меньше ли я страдал среди этих разрушенных могил, чем среди роскоши людей? Что это за стоическая философия, которая служит лишь для того, чтобы создавать человеку новые страдания? Что это за петливая религиозность, годная лишь на то, чтобы отыскивать грусть, вместо того, чтобы избегать её. Всё это не есть ли верх гордости или безумия. Без всех этих утончённостей мысли, люди, поддающиеся лишь удовольствиям чувств, разве не были бы счастливее и выше? Быть может, это петливое возвышение человеческого ума вох отрицает и в день суда отнесётся к нему с презрением. Среди этих колебаний я искала в книгах поддержки моей ослабевавшей воли. Наивная поэзия древних поколений, сладострастные песнопения Соломона, похотливые писатели Лонгуса, трагическая философия Анакреона казались мне иногда религиознее во всех их священные наготе, чем мистические вздохи и фантастические истерики святой Терезы. Но чаще всего я увлекалась и отдавала свою симпатию эстетическим книгам. Напрасно я старалась отрешиться от спиритуалистических впечатлений христианства, я всегда к ним возвращалась. Мой ум мог лишь мимолётно отвлечься стихами жены, и во мне вызвали улыбку объятие Дафны и Хлои. Довольно было одной минуты, чтобы погасить пыл, который не мог удержаться в истинной пустоте души и который не возобновлялся лучами палящего солнца востока. Я любила читать жития святых, эти чудные поэмы, эти опасные романы, где человечество является таким великим и сильным, что после уже нельзя опуститься на землю и смотреть на современных людей. Я любила эти вечные отшельничества, эти религиозные скорби, зарождённые в тайнике кельи, эти великие отречения, эти ужасные искупления, все эти безумные и в то же время великолепные поступки. который врачует обыкновенные раны жизни благородным чувством обольстительной гордости. Я любила также читать стихи и нежные утешения отшельников, которые они получали свыше, интимные беседы верующего с Святым Духом ночью в храмах, наивную переписку Франциска Сельского и Марии де Шанталь, но особенно мне нравились стремления полной и строгой любви и метафизической мечтательности между Богом и человеком, между Иисусом в «Таинстве Евхаристии» и неизвестным автором подражания Христу. Эти книги были полны размышлений, нежности и поэзии. Они скрашивали уединение, они придавали величие одиночеству, спокойствие о работе, отдых уму в утомлении тела. Я находила в этом такое счастье, источник такого благоразумия, что, читая их, я уже надеялась дойти до той же цели — Я говорила себе, что, подобно мне, эти люди были испытаны сильными искушениями к возврату в мир, но что они храбро побороли их. Я говорила себе также, что отказаться от моего дела после двух лет борьбы и победы значит потерять плоды этих страшных испытаний и поступить настолько же безумно, насколько трусливо. Я уверяла себе, что если я настаю на моем решении, если я вновь произнесу обет судьбы, на более или менее продолжительное время я быть может уже скоро увижу плоды моего упорства ведь я вернусь в общество для того, чтобы быть может погибнуть безвозвратно между тем как оставшись ещё несколько дней в моём монастыре я без сомнения заслужу блаженство избранных после долгой борьбы подтачивавшей мой разум я впадал в отчаяние и спрашивал себя презрительно смеясь над самой собою Неужели моя жизнь такая важная вещь, что стоит её так защищать и подвергать её остаток стольким угрозам? Эти колебания длились до наступления весны. В то время, когда окончился мой обед, для того чтобы сразу покончить с моими мучениями, я избрала середину. Я отдалась инертности, которая всегда следует за сильными волнениями. Я проводила дни, не намечая моего будущего, ожидая, чтобы пробуждение моих способностей толкнуло меня в жизнь или приковало к уединению. И действительно, я не замедлила почувствовать новые острые уколы опасной тревоги, доставившие мне уже столько страданий. В один прекрасный день я поняла, что мне возвращена моя свобода, что никакая клятва не посвящает меня Богу, что я принадлежу человечеству и что быть может, наступило время вернуться к нему. Если я не хочу окончательно потерять способности сердца и ума. Дни изнеможения, которых было так много в моей жизни, оставили мне крайне тяжёлые чувства, и я поочерёдно боролась с приступами идиотизма и безумия. Однажды вечером я почувствовала, что моя религиозность глубоко поколеблена, и от сомнения перешла к неверию. Я жила в течение нескольких часов под обаянием непобедимого чувства гордости, И затем с этой высоты упала в бездну ужаса и сокрушения. Я почувствовала, что порок и преступление готовы войти в мою жизнь, если я потеряю небесную надежду, которая до сих пор поддерживала меня и давала силы переносить людей. Гром прогремел над моей головой. Это была первая весенняя гроза, одна из тех гроз, которые бушуют иногда ещё в холодный апрельский день. Я никогда не могла слышать грома и видеть, как молния разрывает тучи, без особого энтузиазма, который инстинктивно обращал меня к вере. Невольно я вздрогнула и по привычке вскричала в священном ужасе: "Ты велик, о Бог мой! Гром лежит у твоих ног, и твоё чело извергает молнию". Я вошла в мою келью, которая была единственным защищённым местом в аббатстве. Ночь наступила рано, дождь лил ручьями, ветер выл без перерыва в длинных коридорах, и бледная молния погасала в тучах, надвигавшихся со всех сторон. Тогда я нашла в моём уединении, в неприкосновенности моего убежища, в этом суровом, но действительном спокойствии, окружавшем меня среди бушевавших стихий, такое чувство невыразимого довольства, что вознесла к небу мою страстную благодарность. Ураган поднимал с развалин облака пыли и мело, которые осаживался на нераспустившиеся кусты и на обломки. Он вырывал со стен ветви ползучих растений, разорял гнёзда ласточек, только что свитые под крышами. Не осталось ни одного бедного цветка, ни одного нового листка, которые не были бы смяты и унесены вихрем. Чертополох наполнял воздух своим разлетающимся пухом. Птицы складывали свои мокрые крылья и прятались в кустарник. Всё казалось грустным, усталым и разбитым. Я одна спокойно сидела, окружённая моими книгами, и время от времени взглядывала бесцветным взором на эту страшную борьбу с бурей больших островов и на потоки града, сбивавшего завесы с дикой бузины. Это изображение моей судьбы, вскричала я. Покой В глубине моей кельи гроза и разрушение вне её. Бог мой, если я не буду держаться за тебя, то ветер и судьба унесут меня, как эти листья, разобьют меня, как эти молодые деревца. О, верни же меня к себе, Бог мой. Верни мою любовь, мою покорность, мои клятвы. Не позволяй больше моей душе заблуждаться и парить между надеждой и неверием. Верни меня к высоким и твердым мыслям, вечным разрывам между мной и вещами, неразрывным союзом с уединением. Я упала на колени перед Христом, и в порыве надежды и увлечения написала на белой стене клятву, которую и прочла громко в тишине ночи. Здесь существо, еще полное жизни и молодости, посвящает себя молитве и размышлениям торжественной и страшной клятвой. Оно клянется небом, смертью и совестью никогда не покидать аббатство и прожить здесь весь остаток дней, которые ему суждено провести на земле. После этого пылкого и странного решения я почувствовала великое спокойствие и уснула, несмотря на грозу, усиливавшуюся с каждым часом. На рассвете я проснулась от страшного грохота. Я встала и подбежала к моему окну, Одна из главных галерей, которая еще накануне стояла, поддерживаемая легкими столбами и красивыми скульптурными фигурами, не выдержала напора урагана и рассыпалась. Новый порыв ветра поколебал другие части здания, которые также разрушились менее чем в четверть часа. Это разрушение, казалось, было делом какой-то сверхъестественной силы, оно приближалось и ко мне». Крыша, защищавшая меня, начинала колебаться. Замшившаяся черепица летела со всех сторон, и стены дрожали при каждом новом порыве бури. Но я без сомнения владел страх, так как я всегда была подвержена суеверным и ребяческим мыслям. Я подумала, что Бог хочет разрушить мою келью, чтобы выгнать меня из неё, что он не принимает безрассудного обета и внуждает меня вернуться к людям. И так я бросилась к двери, не столько для того, чтобы спастись, сколько для того, чтобы повиноваться высшей воле. Потом уже, готовясь переступить её порог, я вдруг остановилась, поражённая мыслью, зародившейся в моём болезненном возбуждении, в романтической склонности моего ума. Я представила себе, что Бог, для того чтобы сократить моё изгнание и вознаградить мою храбрую решительность, посылает мне смерть, но смерть достойную героев и святых. Разве я не поклялась умереть в этом аббатстве? Разве имею я право бежать из него, когда приближается смерть? И какая благородная кончина ждёт меня? Я усну вместе с моими страданиями и с моей надеждой под этими развалинами, которым поручено спасти меня от самой себя и отдать меня Богу, очищенную наказанием и молитвой. Приветствую тебя, небесный гость, вскричала я. Если небо посылает тебя ту будь желанным гостем, я жду тебя за порогом этой кельи, которая будет моей могилой. Я упала ниц и погружённая в экстаз, ждала моей судьбы. Последнему осколку обадства не суждено было устоять в это пасмурное утро. Перед восходом солнца крыша была снесена. Одна из стен разрушилась, но я не понимала своего положения. Один священник, которого гроза загнала к монастырю, проходил в ту самую минуту, когда рассыпалась стена. Сначала он в испуге отскочил назад, но потом ему послышался человеческий голос среди завывавших голосов бури. Он храбро пробрался по новым развалинам, прикрывавшим старые, и нашел меня в бесчувственном положении под осколками. Жалость и рвение, который даётся верой даже тем, кто лишён человечности, возбудили в нём силу меня спасти. Он увёз меня на своей лошади через равнины, леса и долины. Этого священника звали Магнус. Он вырвал меня у смерти и бросил на страдания. С тех пор, как я вернулась в общество, моё существование стало ещё более презренным, чем прежде. Я не хотела быть с ничьей рабой, любовницей, как говорят, но не чувствуя себя связанной ни с одним мужчиной, сознательным и добровольным обладанием, я понемногу допустила в мое тревожное и жадное воображение завладевать всем, что только представлялось ему. Найти счастье стало моей единственной мечтой, и если уж необходимо сознаваться, как низко я упала — то скажу, что счастье было единственным правилом моего поведения, единственной целью моей деятельности. Сама, не замечая того, я стремилась моим желаниям за тенями, проходившими мимо меня. Мне случалось во сне бежать за ними, схватывать их на лету и дерзко просить у них, если не счастье, то хоть нескольких дней волнения. И так как эта невидимая распущенность мысли не могла смутить суровости моих нравов, То я поддавалась ей без угрозений совести. Я воображением изменяла не только человеку, которого я любила, но и каждый новый день заставал меня неверной тому, кого я любила накануне. Скоро одной любви этого рода уже не доставало для того, чтобы наполнить вечную алчность и вечную ненасытность моей души. Я любила одновременно нескольких. Я любила в один и тот же день, в один и тот же час музыканта-энтузиаста, смачок, которого заставляет дрожать все мои нервные фибры, и мечтателя-философа, увлекшего меня своими размышлениями. Я любила актёра, который заставлял меня проливать слёзы, и поэта, который продиктовал актёру слова, дошедшие до моего сердца. Я любила даже художника и скульптора по их творениям, хотя не видала никогда лица ни того, ни другого. Я влюблялась в звук голоса, в кудри в портрет мужчины, уже умершего несколько веков тому назад. Чем более поддавалась я этой фантастической влюблённости, тем чаще она являлась, тем мимолётнее и пустыее становилась. Ни один внешний признак не выдал меня, видит Бог, но признаюсь со стыдом с ужасом, моя душа истрепалась в этом пошлом применении своих высших способностей. У меня осталось воспоминание о большом и непропроизводительном расходе нравственных сил. и я уже не помню более имён тех, которые, сами этого не зная, расхищали по мелочам сокровища моей любви. Расточая таким образом свою любовь, моё сердце угасло. Я уже не была более способна на энтузиазм, а так как предмет моих иллюзий стушевывался при малейшем приближении к нему, то я должна была менять идола каждый раз, как новый идол представлялся. Я существую и поныне. Я всегда принадлежу последнему капризу, овладевшему моим больным мозгом. Но эти капризы, бывшие прежде так часто и так требовательны, теперь сделались реже и мягче. Энтузиазм тоже охладился. И лишь после долгих дней утомления и отвращения я нахожу иногда короткие часы молодости и деятельности. Скука опустошает мою жизнь, Пульхерия. Скука убивает меня. Всё для меня истощается, всё уходит. Я видела жизнь почти во всех её фазисах: общество со всех ву сторон, природу во всём её блеске. Что же я теперь увижу? Когда мне удастся наполнить пропасть целого дня, я с ужасом спрашиваю себя, чем я наполню её завтра? Мне кажется, иногда что есть существа, достойные уважения, что есть вещи, способные возбудить интерес, но прежде чем выглядеться в них Я отказываюсь от них вследствие безнадёжности и усталости. Я чувствую, что во мне осталось слишком мало чувствительности, чтобы оценить людей, слишком мало ума, чтобы понять вещи. Я замыкаюсь в себя с спокойствием и мрачным отчаянием, и никто не знает, как я страдаю. Глупцы, главным образом составляющие общество, спрашивают себя, чего мне недостаёт. мне, которое богатство могло бы доставить все удовольствия, а красота и роскошь могли бы реализовать малейшие желания. Среди всех этих людей нет ни одного человека, который был бы настолько развит, чтобы понять, какое великое несчастье не быть в состоянии ни к чему привязаться и ничего больше не желать на земле.